Б. Байбак. Перенятая из татарского языка название степного сурка, этот крупный, довольно неуклюжий грызун, с ранней осени до поздней весны проводящий жизнь в спячке, послужил образом для характеристики бездельника, ленивца, увольня, лежебоки. С малых лет он, Обломов, привыкает быть байбаком, благодаря тому, что у него и подать, и сделать есть кому. Добролюбов. Что такое обломовщина? Балалайкин. Кто возьмется для вас жалобу на на накропать? Адвокат Балалайкин. А любовное послание даме сердца на русском ли языке или французском? Балалайкин. Анонимный навет? Лжесвидетельство? Опять же он, щедринский герой Балалайкин. По его убеждению, для адвоката невозможных дел не существует. Он все может. Он на все руки мастер, от запуска в люди ложного служка до грязных делишек уголовного порядка. Лишь бы сулила барыши. Несравненный Балалайкин, подходящий человек. Вот этот тип прожженного авантюриста, пустозвона, позера и лживого человека выведен сатириком салтыковым щедряным, в очерках в среде умеренности и аккуратности и современная идилия. Имя его фигурально прилагается к людям подобных качеств. Барон Мюнхгаузен. Кто, крепко ухватившись за собственные волосы, сумел вытащить себя вместе с конем из болота? Кто сумел оседлать на лету пушечное ядро? Кому посчастливилось одним выстрелом нанизать на шом полстаю куропаток? Кому удалось, не считая библейского ионы, Счастливо выбраться из чрева кита, заглотившего корабль. Какой смельчак смог на воздушном шаре так близко подлететь к солнцу, что оно опалило воздухоплавателю брови? Какой силач был в состоянии удерживать лапы злобного медведя, пока не уморил его голодом? Кто еще, в конце концов, был героем, соучастником, свидетелем множества других самых невероятных событий и приключений? Вопрос риторический. Конечно же, Мюнхгаузен. Карл Фридрих и Еронимус барон фон Мюнхгаузен — герой произведений Распе и Бюргера. Первая книжка, известная русскому читателю по переводу Чуковского, получила название «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походе в Россию». Вторая книжка была озаглавлена так удивительные путешествия барона фон Мюнхаузена на воде и на суше, походы и веселые приключения, как он обычно рассказывал о них за бутылкой вина в кругу своих друзей. Проницательный, склонный к анализу читатель увидел в образе веселого искателя приключений и его похождениях острую сатиру на спесивых прусских баронов, вояк-самодуров, кичившихся своими подвигами, А в обстановке, в которой Мюнхаузен действовал, всю абсурдность и лживость феодально-абсолютистской государственной системы то была пародия. Но большинством читателей, небывальщины барона, воспринимались всего лишь как проявление буйной, но безобидной фантазии беззастенчивого вроля. Мюнхгаузен стал нарицательным образом, применимым к отъявленным вролям, хвостунам, сочинителям небылиц. Был ли у литературного героя прототип? Был. Это лицо историческое, полным именем которого наречен и выдуманный литераторами тип. Он был современником прусского короля Фридриха II, XVIII век. Оба походили друг на друга внешне – усы, парик с косой, треуголка, шпага. За историческим бароном закрепилась слава занимательного рассказчика-импровизатора – подчующего анекдотическими историями близких ему людей. Он много повидал на своем веку, сражался под многими флагами, побывал в России и Турции. Но барон не искал литературной известности. К его неудовольствию среди гостей оказался писатель-профессионал, переработавший услышанное в книгу, которая получила всемирную известность. Вслед за с бюргером над образом Мюнхаузена трудилось немало писателей. Но наибольший успех выпал на долю Иммермана, написавшего рассказы об баснословных приключениях Ротмистрогоноверской и русской службы и Еронима Карла Фридриха Мюнхаузена. Как в двух словах охарактеризовать барона Мюнхаузена? Это сделали за нас. Каратель лжи. Бедлам. Английское слово «бедлам» обязано своим происхождением названию древнего города на Ближнем Востоке — «бейтлахм» из древнееврейского «бетлехем» — «дом хлеба». Слово в разные периоды произносилось по-разному. Русские и западные переводчики по-разному читали одни и те же слова в греческих и церковных книгах, и потому в русских евангельских текстах город именуется Вифлеем. В тринадцатом веке в Лондоне было учреждено религиозное братство. Внушительных размеров дом, в котором разместилось общежитие этого братства, получил название Бетлехем. Спустя 300 лет помещение передается городской общине, а та отводит его под сумасшедший дом, который в устах горожан начинает искаженно именоваться как Бедлам. Впервые Россия узнала о Бедламе из писем русского путешественника Карамзина. В другой старой книге сообщалось, что приемная Бедлама, его две галереи с нарядными салонами, служили праздным лондонцам местом встреч. Отсюда любопытные могли отправиться на экскурсию и сквозь зарешоченные двери наблюдать выходки безумных, слушать их вопли и крики. Печальная известность Бедлама сделала его название нарицательным. Оно распространилось на другие дома для душевнобольных. В ряде языков, в том числе и русском, главным образом благодаря Салтыкову-Щедрину, Лескову и Чехову, слово стало употребляться и фигурально. Хаос, беспорядок, неразбериха. Беликов. Карикатурный герой рассказа Чехова «Человек в футляре»,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 куда он прятался от действительной жизни. И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Когда Чехов подбирался к образу Беликова, он внес в записную книжку следующие памятные контуры. «Человек в футляре, в калошах, зонт в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то, казалось, улыбался, нашел свой идеал». Отсюда «беликов» — нарицательное обозначение человека закостенелых, консервативных взглядов, живущего по инструкции от сих до сих, боящегося новых веяний и взглядов. Но смысл «беликовщины» далеко не безобиден, ведь дело не только и не столько в самом этом разнесчастном человеке, лишившем себя всех радостей жизни, а в том, что он отравляет жизнь окружающим. Люди под гнетущим влиянием Беликова стали опасаться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, помогать бедным, учить грамоте. Крылатым стало и само название рассказа, и прозвище его героя. Человек в футляре, смысл которого, естественно, тот же, что несет образ Беликова. Замкнутый, робкий, отгородившийся от жизни человек широко известно и ставшее афоризмом выражение Беликова «как бы чего ни вышло», которым иронически насмешливо характеризуется проявление робости и трусости. Попало оно в рассказ довольно замысловатым путем. Считают, что слова эти восходят к современной идеи Салтыкова-Щедрина, где чиновники руководствуются формулой «как бы чего из этого не вышло». В письме к Чехову редактор журнала «Осколки» Лейкин, остерегаясь гнева цензуры, рекомендовал автору «Надо сократиться, надо сжаться, а то как бы чего не вышло». А из этого письма выражение попало в рассказ, оттуда в печать. Бобчинский и Добчинский Городские помещики из комедии «Гоголя-ревизор». Какими они видятся автору? Оба низенькие, коротенькие, очень любопытные, чрезвычайно похожи друг на друга. Оба с небольшими брюшками, оба говорят скороговорку и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Кстати, и зовут их одинаково — Петрами Ивановичами. Характеры их раскрываются в сценке, разыгрываемой в присутствии отцов города. Перебивая друг друга, повторяя и дополняя один другого — Каждый из них спешит первым поделиться узнанной у трактирщика новостью о прибытии ревизора. Бобчинский. Это говорит молодой человек, чиновник, едущий из Петербурга, а по фамилии говорит Иван Александрович Христаковс, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, пристранно себя аттестует, другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить. Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э», — говорю я Петру Ивановичу. Добчинский. «Нет, Петр Иванович, это я сказал «э», Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал «э», сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? Дас. А вот он-то и есть этот чиновник». Фамилии этих действующих лиц приводятся иносказательно, когда речь заходит об общности взглядов и суждений, схожести действий или внешнего облика какой-либо пары людей. Из диалогического неожиданного известия наших героев возникла и ироническая крылатая фраза «Кто раньше, первый, сказал Э?», характеризующая спор по пустяковому поводу «мелочные препирательства». Богема. Богемия — латинское наименование страны боев, кельтского племени, некогда обитавшего в центре Европы. Бои были полукочевниками. Как бы в память о них, много веков спустя французы стали называть боем, богемцы и цыган. Со временем слово обросло дополнительными значениями «бродяги», «балаганщики», а затем и «цыганщина». Имелись в виду их вольные обычаи и нравы. По свидетельству Великовского, автора «Легенд парижской богемы», едва отгремели раскаты июльского восстания 1830 года, как в Париже заговорили о выходках беспутной и дерзкой богемной братьи. Кстати, именно в эту пору само слово «богема» стали употреблять в его теперешнем значении. Раньше оно означало просто «бродяга». В 1851 году французский писатель Анри Мюрже выпустил книгу «Сцены из жизни богемы», герои которой, бедствующие, но не унывающие студенты, бродячие певцы и музыканты, художники и поэты, вели, подобно цыганам, полную лишений, трудную, хотя внешне беззаботную жизнь. Но, как заметил английский писатель Сомерсет Моэм, «развлечения их грубы», «Души пошлые, они ничтожны и как художники, и как люди». Слово проникло в другие европейские языки, было подхвачено в конце XIX века и русским писателем Бабарыкиным, лет за двадцать до того, как был осуществлен перевод богемы на русский язык. Теперь со словом «богема» связана целая грость сложных представлений. Это преимущественно в буржуазном обществе материально необеспеченные лица, как правило представители свободных профессий, близкие к искусству, ведущие неупорядоченный, легкомысленный образ жизни. Это расширительно свободная от многих нравственных норм молодежь, все те, кто в быту придерживается взглядов и привычек такой категории людей. Брут. Гай Юлий Цезарь. Талантливейший военачальник Древнего Рима под конец своей жизни стал полновластным диктатором и намеревался установить монархию. Республиканцы устроили против него заговор, в который вступил даже любимец и друг Цезаря Марк Юний Брут. В 44 году до нашей эры диктатор был заколот кинжалом в Сенате. Увидев в толпе своих убийц Брута, Смертельно раненый Цезарь с упреком воскликнул «И ты, Брут!». Так сто с лишним лет спустя изобразил этот акт возмездия греческий писатель Плутарх в сравнительных жизнеописаниях выдающихся греческих и римских деятелей, а спустя череду веков и Шекспир в знаменитой пьесе «Юлий Цезарь». С его легкой руки предсмертные слова Цезаря превратились в крылатое изречение, выражающее горестное недоумение от внезапной измены близкого существа. Буцефал Кличка любимого боевого коня Александра Македонского. Греческая букефал значила «бычья голова». Так называли особую породу лошадей, которым выжигали клеймо, напоминавшее голову быка. По преданию, Александр еще мальчиком сумел укротить и подчинить своей воле норовистого коня, что всем другим было не под силу. Конь, превосходивший мощью остальных, был верным спутником завоевателя во всех его походах, пока не был сражен на Индийской земле. В память о нем Александр основал город Букефалию. В переносном значении Буцефалом может быть назван любой конь. Такой конь, покорный, горячий и смелый, овечка и буцефал одновременно, должен был ежечасно напоминать мне о долге бравого солдата и об индивидуальных подвигах, совершенных на поле брани Александром в его молодые годы. Бюргер — удивительные приключения барона Менхаузена. Между прочим, на конях такой же породы ездили и Юлий Цезарь, и Наполеон.